На улице у стены Феодосия собрались зеваки. Все знали, что Цезарь осматривает укрепление. Люди шептались с любопытством, поглядывая на рослых гвардейцев, всюду расставленных большими группами. Роман с трудом проталкивался сквозь толпу, пробираясь по делам. В Тритуне его ждала важная встреча. Тритон – название одного из константинопольских кварталов. Внезапно он услышал пронзительные вопли. «Предсказатель! Вот кто знает, пойдет ли столица! Слышали? Туда! скорее туда!» Людской поток понес Романа к таверне, на ступенях которой стоял крепкий старик с длинными белыми косами и жидкой бородой. Морщинистое лицо его было в шрамах, старик держал в руке дымящийся пучок травы и невнятно бормотал. Изредка он громко что-то выкрикивал, толпа вздрагивала и начинала креститься. «Это гунский маг, он знает будущее!» — шепнул Роману некто, резко пахнущий луком. «Маг не дышал бы он так на меня!» — подумал бывший слуга Валента. Поюрзал, выбивая для себя пространство. «Скажи, падет ли Константинополь? Длинные стены не удержали врага. Устоим ли мы? Долго ли будут варвары осаждать город? Не ждут ли нас страшные беды зимой?» «Бросайте сюда монеты!» – скомандовал тонкий юноша со впалой грудью и в рваном плаще, стоявший недалеко от предсказателя. Медная мелочь полетела со всех сторон к ногам старика. «Я скажу», – произнес гун. «Вы все услышите, все!» Про него рассказывали, что секретные знания он приобрел на востоке в походах Велисария, будучи солдатом. Якобы их открыли ему служители тайного небесного храма, затерянного в пустыне. Дымящаяся трава опустилась вниз. Роман, которого толстая женщина вытолкнула вперед, увидел, что старик держит в руках горсть разнообразных бобов. Никто не дышал, и воздух очистился от чесночного смрада. Старый гун запел и закружился. Внезапно он остановился, издал пронзительный лай и бросил бобы на землю. Люди попятились назад, закрестились, зашептали молитвы. «Опасность велика», — сказал на ужасной латыни старый колдун, рассмотрев сложившийся узор из упавших бобов. «Варвары, явившиеся издалека, проникли всюду. Зимой они хотят пировать в наших домах. Но...» «Город не падет. Имущество ваше останется нетронутым». «Слава тебе, Господь наш!» — выдохнула толстуха, все время толкавшая Романа вперед, чтобы самой взглянуть на чудовищного мага. «Слава тебе, истинный владыка!» «Тихо! Небо говорит, цезарь в беде, но он думает о спасении народа. Тиверию нужны ваши молитвы. Тише!» «Он защитит город. Но зима будет тяжелой. Будьте терпеливы. Молитесь, люди города!» «Скажи, маг, не спасут ли варвары нас от жадности чиновников и знати?» «Прокричал хриплый голос». «Да, скажи, кто лучше, скифы или ненасытная семья?» Гун снова бросил бобы на землю и зашипел. «Вижу горящие села и города. Вижу мертвые дела. Вижу ужас и смерть. Огонь! Горят мои руки! А, -а, -а, а, нет! Небо, говорит, скифы беспощадны. Они не любят христиан. Они убивают христиан. Убивают даже тех, что предают им свои города». «Это ложь! В они не тронули никого и не взяли имущество тех, кто отдал им город!» — заорал белогривый парнишка с крупной бородавкой на подбородке. «Глупец! Дикари нас всех погубят!» — закричали в ответ две женщины. «У нас лишь один защитник — Цезарь Тиверий!» «Тихо! Вы перебиваете голос неба!» — зашипел предсказатель. «Я слышу! Тиверий! Нас спасет Тиверий, иначе мир погибнет!» «Темные силы поглотят его, растопчут копытами бесчисленных коней!» Полная женщина бросила на Романа косой взгляд, словно в чем-то подозревая, и строго перекрестилась. По многих людей торговец тканями прочел не только ужас, но и недоверие. Рядом с фанатизмом он увидел сомнения. «Что бы сказал об этом Валент, мой старый хозяин?» – подумал юноша. Он хорошо помнил, как однажды в Риме его господин разоблачил предсказателя – Тот обещал ему милости папа в обмен на преклонение перед ним или гибель отстрел Лангобарда в противном случае. Валент тогда бросил красивому магу золотую монету, но когда тот потянул руку, сенатор наступил на нее. Предсказатель завопил, а благородный римлянин швырнул ему новый солид. «Кто научил тебя так лгать? Отвечай, или мои букеларии разорвут твои жилы!» – потребовал Валент. Он узнал больше, чем предполагал на другой день его люди расправились с одним из епископов. Но это было не все. Из сенаторских списков вычеркнули два имени.